18. -е. Два дня прошли в относительном спокойствии для Анны. Она уже стала вспоминать разговор с Виталиком как некое недоразумение. Кому она нужна и для чего? На опыты? Ха! И ещё раз, ха! Может, Ватикан что-то напутал, а что-то сам нафантазировал. Хотя это на него и не похоже. Но ведь рядом с ней многие в мистику могут поверить. В вечернее ночное время работа о днем отдых и домашние дела как то стаси и они прошли по магазинам одежды выбор для карлицы был невелик, но тася горела энтузиазмом это было впервые для нее что то покупать себе знаешь аня я из любой вещи конфетку сделаю главное найти то что понравится по виду не сомневаюсь в тебе но давай еще и в ткани зайдем может просто посмотришь ткани и сделаешь себе что то по нраву а не переделаешь. Домой пришли нагруженные и довольные, с великим планом свершения переворота в мире моды. Анна насторожилась сразу, едва прикоснувшись ключом к замочной скважине. Что-то было не так. Нет, и коврик у двери не сдвинут, и царапин от отмычки на замке нет. Но веяло чем-то посторонним. Девушка замерла на месте. — Ань, ты чего вдруг, как собака на охоте встала? — спросила удивленно Тася. «Не знаю, но кто-то открывал нашу дверь неродным ключом». «Ой!» — округлила в страхе глаза Тася. «Воры? А вдруг они еще там?» «Нет, я бы увидала. Не бойся, входи». Девушки вошли несколько робко и настороженно. Тася через мгновение бросилась к своим коробочкам, загремела чем-то на кухне, метнулась в комнату, затем облегченно заметила. «Нет, все на месте». «Деньги на продукты, что ты даешь, моя заначка, украшения твои документы». «Может, тебе показалось?» Анна, стоя посреди коридора, мысленно оглядывала все уголки квартиры. Все было на своих привычных местах, но и это не так. В ее видении часть предметов хоть на пару миллиметров, но были смещены. Это как в спектральном анализе звезд. Смещение спектра говорит о том, что звезда движется, хотя нам кажется, что она всегда на одном и том же месте. Для Анны ее уклад складывался годами, и если исключить бытовые вещи частого использования, то все остальное подолгу оставалось нетронутым. Нет, Тася, это были необычные воры. С этими словами Анна быстро прошла в кабинет матери. Так и есть. Следы разрушений тут проявились четче всего и в огромном количестве хотя для обычного взгляда все как и прежде. Вот на мамином ежедневнике даже следы от пальцев на тонком слое пыли. В верхнем ящике стола перепутаны листы с записями, а правая штора на окне отодвинута на добрых пять сантиметров. Скорее всего, тут был не один человек. Один наблюдал в окно, чтобы не пропустить возвращение девушек, а другой что-то искал, стараясь не оставлять следов присутствия. «Что будем делать?» Спросила Тася, заглядывая в кабинет из-под локти Анны. «Полицию вызывать? С ума сошла? И что скажем? Нам кажется, что кто-то тут был? Что украли? Ничего. Дверь взломана? Нет». Анна чуть ли не в лицах изобразила воображаемый диалог. «Ты права», — поникла Тася. «Но меня пугает, что кто-то шастает по квартире, пока нас нет. А если придут, когда мы дома и спим? Бур...» «Но у нас есть полиция. Дима», — осенила Анну. «Надо посоветоваться. Позвоню ему». «А я звоню Павлику. Он точно что-нибудь придумает. Он просто гений», — схватилась тоже за мобильник Тася. Через полчаса Дима, на этот раз в штатском, и Пётр Иванович, именно в таком тандеме, настороженно переступали порог квартиры. На удивление Анны Иванович пояснил. «Был в управлении у Димы, кое-что проверяли». «Там нас и застал твой звонок». «Ну, где следы преступления?» Анна указала на кабинет матери. «Я пойду первым, осмотрюсь». Деловито скомандовал лейтенант, отрываясь от созерцания замка на входной двери. Анна, и и Тася сгрудились в проходе. «Не мешаем ему», — попросил Иваныч. «Он хорошо знает свое дело, ничего не упустит». Дима медленно обошел комнату, обстоятельно оглядывая все детали обстановки. «Давно сюда заходил кто-то из вас?» «Я не захожу вовсе. Анна не разрешила». Сразу отмела свою причастность Стася. «Я захожу время от времени вытереть пыли и побыть одна», — призналась Анна. «Последний раз это было недели-полторы назад. Я прибиралась». Штору когда открывали? Они всегда полуоткрыты. Задергивать нет надобности. Свет здесь не включаем». «А никто из ваших гостей не мог зайти сюда?» «Ну, чисто из любопытства». Задал последний вопрос Дима. «Нет». В один голос ответили девушки. Лейтенант осторожно заглянул в ящики стола, присел перед маленькой этажеркой с научными книгами и даже зачем-то понюхал штору на окне. Затем повернулся к ожидавшим его вердикта. «Несомненно, здесь были посторонние сегодня». Скорее всего, двое. Один наблюдал в окно время от времени. Лицом задел ткань. Мужской парфюм очень дорогой. До сих пор заметен. Это его прокол. Но опять предположительно, что не основное занятие проникать в чужие квартиры. Профессионал не стал бы душиться заметной водой перед таким. Либо это было спонтанной вылазкой. Хотя для спонтанности очень уж все тонко сделано. Были в перчатках. Можно сделать анализ отпечатков на ежедневнике? Но не вижу в этом смысла. Второй тоже, скорее всего, мужчина, высокого роста, простоял у стола долго, отпечаток ботинка на ворсе ковра размера 43-44, особенно тщательно осмотрен стол с документами, книги на полке и даже приподнимался ковер с тех сторон, что не прижатый ножками стола. Впрочем, объяснять дальше нет необходимости. Что-то искали, что-то небольшое, что могло быть вложено в книгу. Могу предположить, что какие-то документы, что касается следов проникновения в квартиру, то это не отмычка. Ключ по слепку, сделанному с оригинала. Вопрос. Нашли они, что искали?» Спросил Иваныч. «Тут мои выводы от наблюдений заканчиваются», признался Дима. «А сам что думаешь? Это же все не для протокола?» «Думаю, что нет». «Почему?» Не унимался дотошный Иваныч, как на экзамене. «Интуиция». «Ох, не хитри, Дима», — погрозил бывший начальник пальцем. «Но Пётр Иванович, сами посудите. Судя по тщательному обыску в кабинете, он был целью. И если бы нашли в нем то, что нужно, то не стали бы поспешно пробегать по другим комнатам, хватая на скорую руку совсем уж посторонние для бумажного схрона вещи. Они известные, уходя, проверили, по словам Анны, и вазочку в ее комнате, и даже шампунь в ванной. Как-то выборочно и бессмысленно». «Ну вот смотрите, например, эта статуэтка птицы, никак не тайник для бумаг. А я ухожу, не найдя нужного. Хватаю, что придется под руку, так просто на удачу». Дима так разгорячился и увлекся своей теорией, что для наглядности схватил с полки в коридоре керамическую стилизованную птицу с раскрытым хищным клювом, прикупленную родителями в какой-то экзотической лавке, что в 90-е росли на каждом углу города. «Ну вот, смотрю, это не ваза. Внизу отверстий нет». Ставлю аккуратно назад». С этими словами лейтенант попытался вернуть птицу на место в прежнее положение, но то ли роста не хватило, то ли поторопился. Статуэтка выскользнула из рук и с приглушенным звуком сухой глины разлетелась на несколько частей. Все четверо замерли, глядя на осколки скульптуры. «Это был ястреб», — зачем-то пояснила Анна. «Мамин любимый ястреб. Печально». Без всякого сожаления в голосе признал Иваныч и наклонился к убитой без возврата птицы. Но похоже, что погибла она не зря. Мне так думается, что искали это. В руке Петра Иваныча были два пожелтевших листа из школьной тетради в клетку, свернутых в трубочку, которые он медленно развернул. «Что это?» — спросила Тася от любопытства, приподнимаясь на цыпочки. «Не могу знать. Анна, посмотри. Я вижу и так». Это мамин почерк. Но я не понимаю, что это за схемы и цифры. Простите меня. Подал голос Дима, только сейчас очнувшийся от содеянного. Его уши полыхали, а взгляд стал, как у побитого щенка. «Дима, ты гений сыска. Я всегда это знал». Хлопнул того по плечу Пётр Иванович. «Потерю птицы Анна переживет, А вот ключ к какой-то загадке ты нашел. Чужие не нашли, а ты смог». Мысли как преступник, думай как преступник. И найдешь, Так? «Дима, ей-богу, вы умница!» — поддержала Анна. «Только у нас ключ есть, а вот посетители сегодняшние знали и о том, что он открывает. Счет пока один-один. Мне надо подумать, и я разберусь с этими знаками. А вы уверены, что именно это искали чужие?» «Предполагаю». «А вот Дима сейчас выйдет из ступора и опять выдаст обоснованное предположение». Иваныч явно уже веселился. «А кем была ваша мама? Где работала?» Выпалил вдруг лейтенант. «Вот, я же говорю, молодец. Копает всегда там, где надо». Анна вздохнула. «Может, пройдём на кухню? Кофе есть, поговорим. Дело не быстрое вспоминать». «Да уж, а то мне надоело разглядывать ваши животы и задницы» пробубнила Тася. Четверо людей сидели на просторной кухне городской квартиры, пели кофе с бутербродами и молчали. Разговор никак не мог начаться. Анна молчала, снова и снова перелистывая прошлое и ища какие-то для себя знаки. Вспоминались новые лица, обстоятельства, но вот главное ускользало, как мокрая рыба из рук. Остальные тоже молчали, боясь отвлечь от раздумий. Первым не выдержал Пётр Иванович. Он окликнул Тасю. Я сегодня пробовал у Димы полдня, копался в архиве. Да? И что? Спросила Тася без всякого любопытства, лишь бы поддержать разговор. Копали на твою якобы тетку. Надо же как-то документы твои у неё вытаскивать. И что? Тася вся превратилась во внимание. Можно, конечно, её восстановить, их, но проблем много. Выписка из ЖЭКа. Без ее согласия никак. Она опекун. Ты же числишься душевно больной. «Вот как!» — искренне удивилась Тася. Все смогла сделать!» «Ладно, об этом не переживай. Нам сейчас ее прищучить по ее роду деятельности, а там и пересмотр дела можно сделать, и судмедкомиссию пройти заново». «Пётр Иванович, ну ведь много интересного нашли вы. Чего же?» — встрял Дима в разговор. «Да все бездоказательно, а я не могу подставлять факты под действительность. Вот если бы она сама созналась...» «Зря вы меня отговорили Ватикану нажаловаться», — нахмурилась Тася. «Только без криминала», — погрозил пальцем Иваныч. «Да поняла я. Я-то много чего тоже могу рассказать, но раз говорите, что оформлено как сумасшедшая, это кто поверит мне. О том и речь. Тут надо подумать. А миром не попробовать решить это? С нашей поддержкой, конечно. Плохо вы ее знаете, откажется от всего, скажет, что выдумываю все. И вообще не знает меня. Аферистка объявит, да еще и могилку с документами вам покажет, где якобы младенец Тася лежит. А как мне хотя бы документы у нее забрать? Не век же меня, Анне кормить. С документами я хоть куда-нибудь устроюсь работать. Так неужели управы на нее нет никакой? Ведь мошенница она стопроцентная. Да никто не жалуется. Всех запугало болезнями, если проговорятся а как ты пропала так затихла принимает только постоянных клиентов мозги морочат никого нового не подпускает не подсунуть пока своего человека но не грусти разберемся с проблемой иначе мы не стражи закона разберемся вышла из задумчивости анна обязательно тасечка разберемся все переключили внимание на нее очень трудно друзья что то сейчас собрать во единое целое я даже не помню как меня зовут на самом деле как звали родителей у нас было много имен но это все витает где то рядом в воздухе думаю просто надо подождать решение придет само или нам его опять кто то подкинет как сегодняшний ключ раз все началось то обязательно закончится эх мне бы твою уверенность признался иваныч иногда решения приходят слишком поздно а сдается мне что колесо раскручивается «Позавчера приходил в Ватикан, наговорил сказок мне. А я вот теперь думаю, что все взаимосвязано». «Ты о чем, Анна?» И Анна поведала признание Виталика. «Хм, дела», — произнес Иваныч. «Да, он прав», — вдруг заявил Дима. «Как? И ты что-то знаешь? И молчишь?» — обиделся Пётр Иванович. «Не могу раскрывать служебные тайны», — покраснел лейтенант. К тому же я сам мелкая сошка, и только слухи витают в управлении. И тут слухи. устало улыбнулась Анна. В этот момент пропиликал дверной звонок. К тебе гости, Анна. Это к ней. Кивнула на Тася девушка. Павлик ее. Тасю сдула ветром с кухни. Так что будем делать? Спросил Дима. В свете последних событий мне кажется, что Анне нельзя оставаться тут. Как всегда зришь в корень, коллега усмехнулся Иваныч. «Не нашли тайно сами то, что искали, могут требовать силой «Вот только бы еще знать, кто они», произнесла Анна. «А можем попытаться», заявила с порога Тася. За ее спиной маячил Павлик, несколько испуганно оглядывая собравшуюся компанию. «Павлик может занести запись, найденную нами, в компьютер и дать эту задачку электронному мозгу». Все возрились на Павлика. «Да». Кивнул он и запоздало добавил. «Здрасте всем». «Это поможет?» Недоверчиво спросил Иваныч. Он, как человек старшего поколения, не очень доверял электронике. «Если это машинный код или схема того, что имеет в природе математический смысл, то вполне вероятно», быстро заговорил Паша. «Но если это фантазия одного человека, известная только ему, то сложно. Но возможно. Все фантазии основываются на чем то А если человек что-то зашифровал, то, значит, для кого-то это предназначал. И тут должна быть логическая связь. По крайней мере, попытаться стоит. Через пять минут вся компания обступила компьютер Анны. Паша сидел за ним и чувствовал себя, как рыба в воде. Видите знак на этом листке? Пять точек соединены ломаной линией, четыре замыкаются, а пятая в хвостом. Если предположить, что это какой-то географический объект, то надо наложить его на карту мира. Объект не симметричный, что говорит скорее о его природном происхождении. Никому ничего это не напоминает? Вся четверка отрицательно замотала головами, будто Павел мог их увидеть. Я так и понял. Понял их молчание, молодой человек. Тогда предоставим это дело компьютеру. Он сравнит изображение с его базами данных. Предупреждаю, что это займет время. Сколько? Громким шепотом спросила Тася, как хозяйка редкого экспоната по имени Павлик. «Не знаю. все зависит от того, сколько совпадений будет. Тогда машина возьмется за обработку деталей и так далее. Может, минуты, если повезет, А может, и часы». Все разочарованно переглянулись. «Работай тогда, студент. На благо ближнего. А мы тоже по делам», — предложил Иваныч. «Анна, будут новости, звони. И вообще будь на связи» и пожалуйста будь аккуратной не могу командовать тобой, но может сегодня останешься дома если вы про работу то не до нее но у меня тоже есть незавершенные дела ответила анна сжав плечо таси